первымервым вошел в комнату, где происходило свидание отец Сергея, полковник в отставке Николай Сгеевич головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обредили в человеческое платье. И все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонами, И вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами, протянул белую сухую руку и громко сказал «Здравствуй, Сергей!». За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила «Здравствуй, Сереженька!». Поцеловала в губы и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала. не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье. Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. Не оттягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора каждое движение но иногда запутывался терял это что успел приготовить и горько плакал в углу клеенчатого дивана а утром объяснил жене как нужно держать себя на с свиание главное поцелуй и молчи учил он потом можешь и и говорить несколько спустя. А когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? А то скажешь не то, что следует. — Понимаю, Николай Сергеевич, — отвечала мать, плача. — И не плачь, избави тебя, Господи, плакать. Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха. чем же ты сам плачешь с вами заплачешь не должна плакать слышишь? хорошо николай Сгеевич. На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл и так и ехали они молча, согнувшись оба седые и старые и думали. А город весело шумел, была масляная неделя и на улицах было шумно и людно сели полковник стал в приготовленной позе заложив правую руку за борт сюртука сергей посидел одно мгновение встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил посиди сереженька попросила мать вся сергей подтвердил отец помолчали Мать странно улыбалась. Как мы хлопотали за тебя, сереженька? Напрасно это мамочка поллковник твердо сказал: Мы должны были сделать это Серргей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.